Писание Бабур-Наме что-то и впрямь застопорилось. Союз с Кызылбашами и жестокое поражение, которое потерпел он, Бабур, после того, как привел на свою родину войско чужеземцев, обо всем этом не то что писать, вспоминать было тяжко. Но неужели это и должно стать последней главой книги жизни? Ведь сидеть здесь, в Кабуле, Воевать или мириться с многоликими племенами его удела? Описывать его достопримечательности? Сделал он это? Сделал, описал и горы, и реки, и растения, и животных. Не маловато ли для него, Бабура? Здесь и кончить жизнь, постепенно угаснуть в малых заботах? Бабур чувствовал, чтобы продолжить и затем закончить книгу достойно, надо одержать еще большие победы такие, чтобы смыли позор тяжелых поражений от Шейбани и его отпрысков. Вот теперь растет, становится добрым помощником сын Хумаюн. Может, заветную цель создание большого, крепкого, спаянного в своих частях государства, которую Бабур не осуществил вместе с разными родичами и беками, он сумеет осуществить вместе с сыном. Мысли эти вихрем проносились в голове. В слух Бабур сказал, не желая расстраивать сына. «Пусть не тревожат тебя мои слова о конце жизни. Я так сказал, потому что намерен писать былое до конца дней. Лелею мечту вписать в его будущие главы и твои хорошие дела». «О, повелитель! Коли так...» то пишите, Бабур-Наме, еще пятьдесят и даже сто лет. А хватит у тебя терпения ждать столько, — улыбнулся Бабур. Хумаюн ответил серьезно. Перед Всевышним клянусь, буду терпеть столько, сколько мне суждено жить. Глава вторая Голубой мраморный дворец назван боги Дилкушо. Сад, где рассеиваются печали. Бабур построил его для Ханзады-Бегим на самом берегу реки Кабул. В одной из зал сидит Мавлянов-Фазлиддин, на пятках будто приготовился класть земные поклоны, а рядом с ним, положив на колени руки и опустив глаза, прирос ковру его отпрыск. Сын молод, но уже заметна растительность на щеках и на подбородке. Напротив них, в длинном темно-синем платье с белым шелковым покрывалом на голове, закрывающим лицо, неподвижно застыла Ханзада-Бегин. Молчание тягостно всем. Наконец его прервала надломленным, прерывающимся от волнения голосом Ханзада-Бегин, отвечая своим мыслям и словно продолжая прерванный разговор. Хуже всех, в конце концов, оказалось тому, кто ушел из этого мира, Мавляна. Ведь умершему не вернуться. Живые стонут и плачут, страдают и горюют. И все-таки, все-таки утешаются, примиряются с горем. Судите по мне, я все еще живу. Бегим в наши времена и живым нелегко. 23 года прошло, как я покинул Андижан. Сколько бед с тех пор обрушилось на голову! Сколько несчастья мы все пережили!» На минуту забывшись, Ханзада перенеслась воображением в свою молодость, проведенную в Андижане, столь близком душе и далеком отныне. Трудно сейчас поверить, что Фазлиддин тогда был сильным и обаятельным, молодым. Мула Фазлиддин — Зодчий фазледдин, фазледдин джигит. Как много мук принесли ему, промелькнув десятилетие. Сеть морщин покрыла за это время не только его лицо, но и шею, руки стали сухими и жилистыми, стан сагбенным. Он выглядел на шестьдесят с большим лишком. А меж тем Ханзада Бегим хорошо знала, что фазледдину 53. «А сама-то я», — подумала Бегим, представив свое отражение в зеркале, в которое она глядится по нескольку раз в день. И зубов впереди поубавилось, и губы совсем поблекли, и волосы поредели, покрылись пепельным налетом. Лучшие годы, молодость и расцвет женский, прошли в непрестанном увитании. Цветок погибает, не успев раскрыться полностью. Мысль эта снова вызвала слезы на глазах Ханзады Бегим. Быстро утерев их, она спросила. «Мавляна, а сколько лет вашему сыну?» «Двадцать один Бегим». И подумала Ханзада в этот миг, что ее погибшему сыну Хураму было бы сейчас двадцать два. И снова полились слезы от нестерпимой сердечной боли, никогда не покидающей ее. Плача, заговорила она опять. «Да будет долгим век вашего сына, и не дай Бог вам испытать самое страшное горе, какое только может быть смерть детей. Как хотел я тогда уйти вслед за своим единственным, но не дали мне умереть». Фазледдин знал, что ничем не в силах остановить эти слезы Бегим. Бросил вопросительный взгляд на сына. Тот опустил глаза. Чтобы как-то отвлечь женщину от ее горестных воспоминаний, стал рассказывать о страданиях, что пришлось пережить и ему. «Вы ведь знаете, Бегим, как было беспокойно в Герате?» Сначала Шах Исмаил, захватив город, стал жестоко преследовать суннитов. Прошло совсем немного времени, власть сменилась. Потомки и полководцы Шейбанихана начали беспощадно мстить шиитам. В Мервии были разрыты шиитские могилы, и костями духовников Кызылбаши, тех, что убили в мерве Шейбанихана, его сторонники заряжали пушки и стреляли из них. Но вот Кизылбаши снова заняли Герат, и снова месть, теперь месть сторонникам Шейбани. Кругом кровь, кругом бесчеловечие. Камалиддина Бехзада увезли из Герата в Тюбриз, к шаху для службы при его дворце. Мавляна Хандамир, спасаясь от бесконечных смут, скрылся из города. Спрятался в каком-то далеком кишлаке, говорят, на родине отца. А мы из Самарканда вернулись было снова в Герат. Да пожалеть, горько пожалеть пришлось. Руки по делу истосковались. И у меня, и у сына. Сын Алаведдин — добрый мастер резьбы по камню. Но кому сейчас нужно искусство в Герате? И вот посоветовался я с поэтом Мухаммадом Султаном и уехал в Кабул искать убежище у мирзы Бабура. Мерно лился этот невеселый рассказ возле Дина, и Ханзада Бегим справилась со своими слезами, успокоилась немножко. «И хорошо поступили, что приехали сюда Мавляна», — произнесла она, шумно вздохнув. Мне ведь надо было вернуть вам то, что, помните, вы мне доверили. Не знала уж, как быть с этими вашими ценностями. Фазлидин замигал глазами. Какими высокородные бегим! Ханзада печально улыбнулась. Забыл, все забыл. Неужели все забыл? Сейчас, сейчас увидите, какие... Она встала с ковра, вышла из зала, отворив маленькую резную дверь в глубине его. И вскоре вернулась вместе с служанкой, которая несла что-то завернутое в белый шелк. По знаку бегим, служанка двумя руками вручила принесенные мавляне и, пятясь в низком поклоне, ушла. Молчаливый алавиддин по знаку отца тоже ушел, оставив возле Дина и Ханзаду наедине. Фазлиддин осторожно развернул бумаги, его старые с пожелтевшими краями бумаги. О, Аллах! Его расчеты, его рисунки величественных зданий, которые он, нет, они вместе с Ханзадой Бегим, намеревались выстроить некогда в Андижане. Какой-то горячей волной окатило его душу, и глаза Фазлиддина вспыхнули задором. И Ханзада-Бегим, о Аллах, столько лет бережно хранит его бумаги, несмотря на все мытарства, что выпали на ее долю, показалось ему сейчас столь же красивой и обаятельной, как и в ту пору, когда он был нежно влюблен в нее. Будто вернулось очарование далекого-далекого часа, там, на горе под Ошем, где он поставил Бабуру первую свою хужру беседку.